Остатки погребальных одеяний волхвов были подвергнуты химическому анализу, который показал, что они относятся ко второму веку. Ордена дракон тогда еще не существовало. И Елена, мать императора Константина, нашла останки волхвов значительно позже. — А сами кости исследовать не пытались? — Виггер взглянул на Грея и ответил. — Церковь не дала на это согласие. — Почему? — Для того, чтобы исследовать святые мощи. Требуется особое разрешение папы, а уж когда ей заходит о мощах волхов, а потом мечтать не приходится. Церковь боялась, что самые священные реликвии могут оказаться фальшивкой, ставил Рэйчел. вигра сердито посмотрел на племянницу. Для церкви гораздо важнее вера. Кстати, обрести побольше веры не помешало бы и миру. Она пожала плечами, закрыла глаза и вновь откинулась на спинку дивана. — Так кто же подменил кости, если это не сама церковь и не орден дракона? — спросил Грей. — Я полагаю, ваш друг Монг прав. Кости подменены древним братством магов, сообществом, которое возникло раньше христианства и, возможно, уходит корнями во времена древних египтян. — Египтян? — игр щелкнул курсором на одном из файлов, и тот открылся. Послушайте, кто это. В 1450 году до нашей эры фронт Утмос III объединил 39 самых искусных своих мастеров в группу, получившую название «Великое Белое Братство». Это объяснялось тем, что главным объектом их исследований являлся таинственный белый порошок. Этот порошок каким-то образом получался из золота, а потом из него делали пирамидки, которые называли белым хлебом. Эти пирамидки изображены на стенах Карнакского храма, причем на рисунках они как бы испускают лучи света. — И зачем их делали? — спросил Грей. — Они были предназначены только для фараонов. Теение их, это от этого якобы повышалась их способность к восприятию всего сущего. Кэт, сидевшая напротив, выпрямилась и спустила ноги на пол. Грей повернулся к ней и спросил. — В чем дело? — Я тут читала кое-что о свойствах некоторых металлов, особенно золота и платины. При попаданиях в организм происходит стимуляция эндокринной системы, в результате чего обостряются все чувства. — Ты помнишь статью о сверхпроводимости? Грей кивнул. Ученые научно-исследовательского центра ВМС США подтвердили, что сообщение между клетками головного мозга не может объясняться только химической передачей через синапсы. Примечание. Синапс, от греческого синапсис, соединение, область контакта, связи нервных клеток нейронов друг с другом и с клетками исполнительных органов. Конец примечаний. Клетки мозга взаимодействуют слишком быстро, поэтому ученые сделали вывод, что в данном процессе задействована какая-то форма сверхпроводимости, но механизм ее пока только изучается. Грэна морщил лоб. Конечно, проходя научную подготовку, он изучал и сверхпроводимость. Ведущие физики были уверены что через эту область слежит путь к новому глобальному прорыву в разработке новых технологий. Кроме того, готовясь к защите диплома по биологии, Грей многое узнала о современных теориях относительно мыслительного процесса, человеческой памяти и функционирования мозга. Но какое отношение все это могло иметь к белому золоту? Кэт снова склонилась к монитору своего компьютера и открыла еще одну статью. «Вот», — сказала она, — «вот здесь». Я искала информацию о металлах платиновой группы и способах применения и нашла статью об экспериментах, проводившихся на мозге телята и свиней. Так вот, металлоанализ показал, что от 4 до 5% их сухого веса составляет родий и иридии в многоатомном состоянии. И ты думаешь, что именно эти элементы, находящиеся в моноатомном состоянии, являются источником сверхпроводимости мозга? Теми путями, которыми идет обмен между клетками, что фараоны поглощают вещество, стимулировали себя, еще больше повышает эту сверхпроводимость».